В том, чем я был еще недавно, я постоянно испытывал это. И вижу, что и вы, Боря, испытываете это в творчестве и во всем, что не только творите вы, но и что, главное, творит вас. В ответном письме Пастернак восклицает, «Ах, ах, Сережа, с чудом вашего понимания ничто не может идти в сравнение». Примечание. «Две судьбы», «Встречи с прошлым», выпуск 7 «Москва, 1990 год», страницы 382-383. И в вдалеке от Москвы Томск к Дурылину приезжают друзья, как будто расстояние для них ничего не значит. Композитор Пантелеймон Иванович Васильев с учеником, Николай Николаевич Гусев, Игорь Владимирович Ильинский, Клавдия Ниловна Земина, Капу с сыном, из Челябинска Вера Владимировна Игнатова с детьми, из Иркутска профессор университета Георгий Семенович Виноградов, этнограф, фольклорист. В 1928 году он сотрудничал с журналом «Сибирская живая старина», создание которого вложил немало сил. Случайно в редакции подняв с пола какую-то бумажку, увидел адрес Дурылина, приславшего сюда свои воспоминания о Толстом. Давно хотел познакомиться, зная Дурылина по его публикациям. О его появлении в Томске вспоминает Ирина Алексеевна. Хозяйка квартиры, вышедшая на стук, растерянно сообщила, «Вас спрашивает какой-то монах». Ирина Алексеевна встревожилась, Монах был бы здесь гость нежеланный. Женщину обманула внешность профессора. Стрижка под скобку, волосы длинные, закрывают уши. Простое лицо, скромный вид. Поговорили они с Сергеем Николаевичем до позднего вечера. А потом еще десять дней подряд были в радостном общении. Приведу воспоминания о Сергея Николаевича об их разговорах, так как они очень характерны для бесед Дурылина с близкими по духу людьми. Это были настоящие русские разговоры, которые теперь вспыхивают и тухнут редко, редко. В этом разговоре обнаруживается все заветное у двоих собеседников. Поднимаются из глуби души, из далекого прошлого, самые дорогие, и самые заветные воспоминания и устремления. Хочется узнать, что думал, что чувствовал собеседник о том, о чем столько думала самому. Чувствовалась в юности, тревожилось в пожилых годах. Эти разговоры ничем не похожи на те, так сказать, дискуссии, что за отвратительное слово, которое возникают у специалистов по одному и тому же предмету или у любителей политики. Ни о какой политике мы не говорили и никакой методологии, литературоведения и этнографии не затрагивали. Разговор был вполне свободный, сердечно открытый и вместе какой-то жадный. Хотелось поскорей наговориться о том, что было обезмолвлено годами и горьким опытом. С нежностью и благодарностью вспоминались дорогие обоим имена. Редко-редко, а то и никогда не упоминаемые ни в печати, ни в широком разговорном кругу современных людей. Примечание. Дурылин. Воспоминания о Георгии Семеновиче Виноградове. 1948 год. Ргали. Фонд 2980. Опись 1. Единица хранения 225. -я. Лист 2. Машинопись справкой автора. Конец примечания. Так завязалась тесная дружба на многие годы. На своей фотографии, присланной Дуры Лино из Уркусска в Томск, Виноградов написал «Пожалевшему». ободрившему, обласкавшему, благословившему. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страница 757. Конец примечания. Виноградов фольклорист, пишет Дурылин. Это целое творческое содружество, в равной мере талантливое и дружное, психолога, педагога, художника и социолога, объединенных глубоким исследовательским вниманием к детству и его замкнутой стране. Примечание. Цитируется по «Дурылин и его время», книга 1, страница 430, конец примечания. «А труды его дважды познавательны, так как писаны пером ученого-художника-мыслителя. Отметил он в феврале 1951 года в письме о Грепине Осиповне Татариновой, первой жене Виноградова. Примечание МДМДМА Фонд Дурылина КП-611, дробь 38. Конец примечания. Среди задуманных, но не написанных книг Дурылина книга о няне, об этой великой матери русского человека только по закону любви, а не по закону родительства. Собранные материалы хранятся в отдельной папке. Здесь рассказы о своих нянях, писателей, композиторов, артистов, ученых, общественных деятелей. Здесь же детские колыбельные с пометами «Кто и где записал». Дурылин, собирался писать об историческом и культурном значении русской няни. Я утверждал, что русская няня в религиозном, нравственном, эстетическом развитии русского человека имела несравненно большее значение, чем сотни всяких педагогов, публицистов, просветителей, проповедников и так далее, и что русскую науку и историю можно горько упрекнуть за то, что она не уделила никакого внимания историческому подвигу русской няни, тогда как русская поэзия и художественная литература, в том числе немногих положительных образов, сохранили и возвеличили именно образ русской няни. Примечание. Дурылин. Воспоминания о Георгии Семеновиче Виноградове. Лист шестой. Конец примечания. В Томске. давнее знакомство с Парфирием Порфирьевичем Славниным переросло в тесную дружбу. Славнин, выпускник археологического института, сотрудник этнолого-археологического музея при Томском университете, был изовзятым театралом, хорошо знал московские театры и был знаком со многими известными артистами. Его сын, Донат Порфирьевич Славнин, геолог, относился к Дурылину как послушник к наставнику, духовнику, и пользовался его любовью. Об этом свидетельствует Витоль Донатович в своих воспоминаниях. Примечание МДМД новое поступление. Конец примечания. Сложились добрые отношения из заведующей университетской библиотекой Верой Николаевной Наумовной Широких и с актерами местного театра, «Москвичами по происхождению и по культуре». В Москве друзья делают все возможное, чтобы протолкнуть печать статьи Дурылина за гонорар. Не всегда удается. Георгий Иванович Чулков в 1928 году до изнеможения, до болезни борется за включение в сборник о Достоевском статьи Дурылина об одном символе у Достоевского. Примечание. Статья была написана и прочитана на квартире Нестерова в 1926 году. Конец примечания. На аргументы «нет места» сокращает свою статью. Он же предлагает снять свою статью, если не поместят в тютчевский альманах урания статью Дурылина «Тютчев в музыке». Обе работы Дурылина были напечатаны. Благодаря усилиям Гудзия, Чулкова, Шапошникова. Вышла книга из семейной хроники Гоголя. Гудзи взял на себя чтение корректуры. Дурылин по-детски радуется, что она понравилась друзьям. Волошину, Звягинцевой, Нерсесовой, Нестерову, Казанович. Гудзи хлопочет о публикации большой работы Дурылина «Художники живого слова». Дурылин... сдал срочно подготовленную рукопись в издательство мир в 1929 году ее продержали до 1934 года. А в том году все маленькие кооперативные издательства такие как мир посредник север были влиты, одни в государственное издательство другие в советский писатель примечание. Собашников. Воспоминания. Москва. Книга. 1988 год. Страница 451. Конец примечания. Книгу Сергея Николаевича не напечатали. Дурылину хочется писать воспоминания, поблагодарить Бога, судьбу людей. И в то же время он понимает, что доверить бумаге много из того, что с ним было – что еще живо в памяти ему уже не удастся. Сердце глохнет, и, не научась забывать, приучилась молчать. Примечание. Вступление к запискам в родном углу. Дурылин. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. Москва. 2014 год. Страница 11. Конец примечания. Молчи. «Скрывайся и таи». Примечание. Тютчев. Селентиум. Конец примечания. «И все же. Конечно, я счастливый», записывает он. «В Толстом я встретил мудрость. Василий Васильевича Розеное. Мысли-страсть мысли. В Мэтнере гения чистой красоты. В отце Анатолии... праведность, и мать моя была само материнство, а теперь, приписывает он позже, Ирина сама преданность, и сколько светлого дружества, Михаил Васильевич Нестеров, Гениева, Нерсесова, Васильев. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год, страница 726. Конец примечания. Дурылин считал себя счастливым еще и потому, что ему в жизни довелось общаться с людьми, лично знавшими Пушкина и Гоголя, что у Артема он встречался с Чеховым, состоял в переписке с Короленко и с Репиным. В 1914 году имел счастье выступать на вечере в Политехническом музее в одной программе с Марией Николаевной Ермоловой и разговаривать с ней. Примечание. На благотворительном вечере в пользу детей, пострадавших от войны в Политехническом музее 27 октября 1914 года, Дурылин сделал доклад «Душа Бельгии», «Поэты Бельгии». Вечер был посвящен бельгийской поэзии. Ермолова выступила со стихотворением «Щепкиный куперник» подруги ее дочери. Ходосевич прочитал стихотворение «Бельгия», написанное по просьбе Дурылина специально к этому вечеру. Стихотворение «Дурылина к Бельгии» читала актриса Смирнова. Конец примечания. В окружении Дурылина было немало людей, с которыми его связывали узы дружбы, симпатии, обоюдного интереса и просто товарищества, не менявшиеся с годами и не тускневшие на протяжении жизни. Нестеров, сидорова Буткевич, Гениева, семья Нарсесовых, Фудель, врач Сергей Алексеевич Никитин, впоследствии епископ Стефан, Пастернак, Гусев. А были люди, общение с которыми, тесное поначалу, со временем прекращалось или охлаждалось, исчезало то, что когда-то связывало, объединяло, а то и жизнь уводила их в сторону. Сидоров, Постников, Ларионов – Но и в этом случае Дурылин никогда и ни о ком не сказал дурного слова. Дурылин был очень внимателен к людям и бережно относился к их мнению, даже если оно не только не совпадало с его мнением, но и чувствительно затрагивало самое дорогое в душе. В письмах его учеников находим откровенные, иногда и резкие высказывания несогласия с Дурылиным по тем или иным вопросам. Фальк, зная, как глубоко Дурылин чувствует религиозное прозрение Иванова в картине явления Христа народу», как она дорога ему, тем не менее высказывает ему свои мысли, понимая, что Дурылину слушать их будет больно. Иванов — это большая трагедия. При всем громадном таланте — бессилие. Иванов имел глаз без плоти. Он только иллюстрировал свои живописные понятия о природе. С другой стороны, он не был настолько религиозен, чтобы видеть духовно то, что он писал из Евангелия. Примечание. В поисках сути искусства. Встречи с прошлым. Выпуск 6, страница 177. Конец примечания. Нестерову не очень понравилась работа Дурылина «Сибирь в творчестве Сурикова». и он высказал автору свои замечания. Надо заметить, что дочери Сурикова Кончаловской книга понравилась, о чем Дурылину сообщил Борис Пастернак. Высоко оценив повесть, сударь Кот Нестеров настоятельно рекомендовал Дурылину изменить название как несоответствующее содержанию. Примечание. Письмо от 28 мая 1931 года. Две судьбы. в «Встречи с прошлым», выпуск 7, страница 385, конец примечания. Казанович высказывает очень нелестное мнение о милом сердцу Дурылина Гаршине. Недозрелый, недодумавшийся ни до чего своего, даже и среди детей найдутся позначительнее его. Дурылин не возражает ей, просто он в ответном письме обходит молчанием эту тему. «Резвых. Слух узнает знакомого певца». Страница 310. Конец примечания. «Даже в самые тяжелые времена ни физические страдания, ни душевные муки не могли сломить дурылина его твердой убежденности. Прав ты, Господи, на все святая воля Твоя». В трудный 1929 год из Томска он пишет Сидоровой. Я по-прежнему повторяю с Пушкиным. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Это у меня с самой юности. Тупика бытия у меня никогда нет, и от того, вероятно, я живуч. И какая-то молодость еще шумит во мне неопавшими и не пожелтевшими листьями. Примечание. НИОР РГБ, Фонд 599, Книга 4, Единица хранения 37, лист 30. Конец примечания. В Томске у него нет учеников, но он с удовольствием занимается образованием Ирины Запрашивает из Москвы учебник начальной географии и русской истории. Ирина Умная. Оригинально и самостоятельно мыслящая, быстро схватывает новые знания. Вечерами, пока она занята домашними работами, Сергей Николаевич читает ей вслух и поражается ее вкусу. Ей нравятся Пушкин, Лермонтов, Алексей Константинович Толстой, Островской, а Лев Толстой и Тургенев не нравятся. Но «Война и мир» примирила ее с Львом Толстым. лютая ненависть к Лен Анне Павловне Курагиным, любовь к Наташе и обожание Кутузова. Война и мир прерваны концом второго тома из-за моей ангины, и она строит планы, что будет дальше, и, к удивлению моему, уже поженила Наташу и Пьера, тогда как сама еще не знает, что Наташа увлечется Анатолем. Примечание. Я никому так не пишу, как вам. Страницы 183-267. Конец примечания. Непрекращающееся ходатайство друзей смягчения участи Дурылина дали результаты к концу 1930 года. Благодаря усилиям Пешковой, хлопотам Зильберштейна, бессменного редактора литературного наследства и с помощью Бонч-Бруевича удалось получить разрешение ОГПУ заменить высылку поселением в одном из семи округов и областей СССР. Вчера получил уведомление от Пешковой, пишет он Гениевой 3 сентября 1930 года, и недели через две получу здесь официальное, что мне дан минус 6 с прикреплением на три года. Примечание. Я никому так не пишу, как вам. Страница 390 Конец примечания. Это значило, что Дурылину запрещено проживать в шести крупных городах страны, а по прибытии на место надлежало зарегистрироваться в местных органах ОГПУ и без их разрешения не покидать место своего прикрепления. Теперь ему надо решить, куда ехать, и, получив документы, срочно переезжать, чтобы застать там картофель, огурцы и сделать запасы на зиму, а то нечего будет есть».